Глава 17. Большой чёрный БМВ нёсся так быстро, что Никита не рисковал смотреть на спидометр. Уже потому, как пролетали мимо деревья в темноте, было понятно, что Сатинов едет не меньше 160 километров в час, там, где разрешено 90, а дорога петляет, как пьяный дворник. Но сейчас Никите было плевать. Сейчас он мог думать только о том, что Яна на даче одна, а Ворнов знает, то на самом деле его жена, и, быть может, даже сам во всем замешан. Лосев на заднем сидении тоже помалкивал, но Никита чувствовал его волнение. Тот бросил свою машину на обочине, едва только Сатинов остановился рядом, пересел к ним, ни слова не говоря. Он даже не стал спрашивать, почему Никита едет с Сашей, как вообще получилось, что тот снова с ними заодно. Леша ни о чем не спрашивал, может быть, сам все понимал. А может, ему тоже сейчас было всё равно. Никита не стал возражать, когда Саша вместе с ним выскочил из квартиры и первым открыл дверь своей машины. Так было даже лучше. Никите не приходилось отвлекаться на дорогу, он мог подумать. Лёша выяснил, что Вороновы поженились 18 лет назад. Сегодня как раз годовщина их свадьбы. Интересно, когда они познакомились? Воронов был знаком с отцом Никиты, а Вероника знала его мать. Делом об убийстве Таисии Кремневой занимался другой следователь, но Ворнов всё равно мог встретить Нику, к примеру, в коридорах следственного комитета, если ту отпрашивали как подругу жертвы. И самое главное, на момент убийства Анны Храмовой они уже были женаты. Пётр Михайлович, друг или враг? До поворота на дачу оставалось не меньше двух километров – когда тишину в салоне разорвал звонок телефона. Пока Лёша копался в кармане, вытаскивая смартфон, Никита непроизвольно сжал в руки свой. Он звонил Яне уже несколько раз, но она не отвечала. Не отвечал и Ворнов, и это пугало сильнее всего. Лёша разговаривал недолго, больше угукал, чем говорил внятно, поэтому Никита даже представить не мог, кто и по какому поводу ему звонит. Он бы не удивился, если бы оказалось, что это Анюта с какими-то глупыми требованиями и претензиями. Наконец Лосев сбросил звонок и посмотрел в зеркало заднего вида, поймав взгляд Никиты. «Ребята нашли в лесу полуразрушенное здание. То ли чей-то сарай, то ли погреб. Говорят, там внутри лежит скелет. Недалеко от того места, где появлялся призрак. Возможно, это наша Анна. Пытаются разобрать завалы и вытащить его». Никита только кивнул в ответ. Сейчас он не видел необходимости думать о призраке. Чем он сможет им помочь или помешать? Главное, чтобы не появился на дороге. Но что-то подсказывало Никите, что Саша собьёт его, даже не притормозив. Наконец, поворот на дачу. От него ещё километров пять. И снова, как и неделю назад, никто не ехал им навстречу, никто не догонял. Они были одни здесь. И не понять, проезжал ли кто-то тут недавно или нет. Но остановившись у ворот, два расследователя поняли, что кто-то все-таки ехал. Во дворе стояли две машины. Ворнова и чья-то еще. В доме горел свет, но в окне никого не было видно. Еще до того, как выйти из машины, и Леша, и Саша вытащили пистолеты. А Никита отстроенно подумал, что пистолет у Сатинова... «Значит, всё же был. Во двор заходили тихо, а войдя тут же бросились к дому, прижались к стене, чтобы их не было видно из окон. Никита держался позади, единственный, не имея оружия, но вариант остаться в машине не рассматривал. Не для того он сюда ехал. Лёша первым приблизился к освещенному окну, быстро заглянул внутрь и тут же спрятался обратно. «Никого», — шёпотом сказал он друзьям. В следующем окне он снова никого не увидел и лишь после того, как взглянул в третье, сказал «Там кто-то лежит на полу. Похоже, ранен или мёртв». Никита непроизвольно дёрнулся к двери, но Лёша тут же схватил его за предплечье, возвращая обратно. «Не Яна, крупнее». «Воронов?» — шёпотом спросил Саша, но ответа никто не знал наверняка. В дом заходили в том же порядке. Лёша, Саша, А потом уже Никита. Первые двое быстро проверили все комнаты. Никита же сразу бросился к Воронову, лежащему на полу. Следователь был жив, но дышал поверхностно и часто. Пульс едва прощупывался, а кровавое пятно на груди выглядело не очень хорошо. Пуля либо попала в сердце, либо прошла чуть выше, но было понятно, что долго ему не протянуть. На полу разливалась огромная бордовая лужа, пугающая ещё сильнее. Никита не видел, откуда появился Лёша, но тот присел рядом, зажал рану следователя полотенцем. «Держи», — велел он Никите, «и вызови скорую. Мы с Сашей проверим двор». «Нет, я пойду», — твердо сказал Никита. «У тебя нет оружия». «Оно есть у Сатинова». «У меня есть кое-что другое». Не давая больше Лёше возразить, Никита поднялся на ноги и поспешил к выходу. Судя по луже под Вороновым, Ранен он был не пять минут назад, а уже давно. Значит, Яна может быть где угодно. Одна или с тем, кто стрелял в следователя. И кто это был? Ника или же Мак все-таки выжил? Как далеко ее могли увести А если она убежала одна, знает ли, в каком направлении двигаться? Вокруг непролазный лес. С черт его знает, какими животными. Вопросы роем крутились у Никиты в голове, не позволяя вычленить какой-то один, не позволяя до конца даже додумать какой-то один. Во дворе было не так много построек. Беседка, баня и небольшой сарай, где, наверное, хранился инвентарь, нужный на каждой даче. И именно в сарае они обнаружили новую находку. Даже не увидели, а услышали лёгкий стон из угла. Никита, до этого послушно державшийся позади, оттолкнул Сашу и рванул вперёд первым. это была не яном ника вероника антоновна ворнова лежала на полу и тихо стонала в свете фонаря никита разглядел склеенные чем то волосы на затылке окровавленные руки которыми она держалась за голову уверенность в ее виновности на мгновение пошатнулась возможно она просто заложница ошибок прошлого никита положил фонарь на пол присел рядом с раненой женщиной с вами все хорошо — спросил он, — самую большую глупость в мире. Очевидно же, что нет. Подоспел Саша, помогая освещать Веронику Антоновну своим фонарем. При помощи Никиты женщина села, снова не сдержав стон. — Кто вас? — спросил Саша, глядя на нее сверху вниз. — Витя. — простонала, не сдерживая уже рыдание Вероника Антоновна. — Он застрелил Петю, привел нас с девочкой сюда, потом ударил меня, когда я хотел помешать ему. — Где они? — — спросил Никита, чувствуя, как сердце в груди колотится бессистемно, будто рвётся наружу, рвётся туда, где сейчас Яна с этим сумасшедшим. У него оружие, а у неё ничего. Он убил Леру, пытался убить вороновых Теперь нет уже никаких оснований считать, что он не причинит Яне вреда. — Он увёл её в лес, — дрожащим голосом произнесла Вероника Антоновна. — Я не знаю, что он задумал. Она громко, испуганно разрыдалась. Никита выпрямился, глядя на Сашу, а тот с таким же выражением ужаса на лице смотрел на него. Оба понимали, и она в смертельной опасности. «Отведи её в дом», — велял Саша, как-то незаметно взяв на себя руководящую роль. «А я в лес». Никита мотнул головой. «Отведи ты. А я в лес. Ты без оружия. Оно мне не нужно». Ни одному не пришло в голову пойти в лес вдвоём, отправив Веронику Антоновну домой. И Никита и Саша не доверяли ей, подозревали обман, а потому следовало убедиться, что она дойдёт до дома и окажется под надзором Лосева. Этим и занялся Саша. «Я скоро вернусь», — сказал он напоследок. Никита же, оставшись в сарае один, быстро огляделся. Никакого оружия здесь не было. Не брать же с собой вилы. Чем они помогут? «Да и не нужно ему никакое оружие. У него есть дар, общий с Яной. Никита найдёт её». Он прихватил небольшой фонарь, висящий на стене, и вышел из сарая. Лес начинался сразу за забором, и где-то там, в полной темноте, находилась Яна. «Беги!» Яна до сих пор слышала это насмешливое предложение и видела ехидную хмылку на лице ники Она сказала ей бежать, И Яна послушно побежала, что ей ещё оставалось. Ника обозначила правила игры, а она снова послушно их приняла, ведь на этот раз цена проигрыша — её собственная жизнь. Они нашли её за креслом. И, глядя в их лица, Яна поняла, что всё это время они были заодно. Что маг вовсе не заставлял Нику писать книгу о ней, Яне. Она с удовольствием делала это самостоятельно. И еще неизвестно, чья вообще это была идея. Я не казалась, что Ники. Учитывая все, что Яна о ней уже знала, она не сомневалась. Ника всегда была хитрой, изворотливой, с больной фантазией и желанием управлять человеческими жизнями. «Выходи». Почти вежливо велел ей маг, и Яна послушно поднялась. Пытаться изображать из себя... гордости, непослушания, сейчас не было никакого толка. «Какая ирония!» — насмешливо произнесла Ника, разглядывая Яну. «Петя привёз тебя сюда, потому что думал, что здесь мы тебя точно не найдём». Она вернулась в гостиную. Мак подтолкнул Яну следом. «Что будем делать?» — спросил он, и Яна поняла, что того, что происходит сейчас, в сценарии Ники не было. В какой-то момент всё пошло не по плану, и они не думали, что окажутся здесь втроём. Лера своей подсказкой всё им испортила. «Думаю, пора переходить к кульминации». После недолгих раздумий сказала Ника. «На всё остальное у нас уже нет времени». Яна похолодела. Она понятия не имела, о какой именно кульминации идёт речь. Но догадалась, что ей это не сулит ничего хорошего. Если Ника действительно задумывала написать книгу или пьесу с ней в главной роли, то впереди ее ждет нечто очень нехорошее. Кульминация для главных героев обычно самая опасная часть истории. Мак же, похоже, все понял, потому что кивнул и вышел из дома. Яна продолжала стоять посреди гостиной, она просто не знала, что ей делать. «Ты, полагаю, слышала все, что я говорила Пете». интересовалась ника в отличие от яны она прошла к дивану и села на него закинув ногу на ногу ее расслабленная поза не обманывала яну она видела что ника напряжена до предела держит под контролем каждое ее движение и готова к любому развитию ситуации если яна попытается сбежать она среагирует мгновенно и дом и участок она знает намного лучше а если речь шла о заранее подготовленной просто не вовремя наступившей кульминации, то Ника продумала каждый возможный шаг Яны. Что бы та ни попыталась сделать, у Ники уже готова реакция. «Можно я посмотрю, что с Петром Михайловичем?» Попросила Яна, стараясь, чтобы голос не прозвучал слишком жалобно. И на долю мгновения ей показалось, что Ника поняла это и даже одобрила. «Должно быть, главные героини не должны быть размазнёй. Незачем». Тем не менее, сказала она, он уже не играет никакой роли. Нечего тратить на него время. Даже если вы его никогда не любили, вы прожили с ним много лет, настаивала Яна. Неужели вас не волнует сейчас, что он может умереть? По лицу Ники скользнула какая-то неопознанная эмоция. Ему будет лучше сейчас умереть, произнесла она, а потом вдруг подалась вперёд, и уставилась на Яну, не мигая. «Скажи мне, ты уже видела его?» «Кого?» — опешила Яна. «Демона. Он уже показывался тебе?» Яна не ожидала подобного вопроса, растерялась и кивнула. Ника откинулась обратно на спинку дивана и ухмыльнулась. Чем дольше украшение находится у одного человека, тем сильнее становится демон. Особенно, когда у этого человека непресная и скучная жизнь — когда демону есть чем питаться, а у тебя, моя девочка, жизнь никогда не была скучной. Значит, то был не сон. Демон на самом деле являлся Яне. Она разговаривала с ним. Он становится сильнее, но и она наверняка тоже. Ей нужно всего лишь загадать желание. Яна решила не торопиться. Пока она не знает, что именно задумали Мак и Ника, а за желанием может последовать расплата. И пока расплаты Яна боялась сильнее, чем планов Ники. Пусть желание останется козырем в её рукаве. Хлопнула входная дверь, и в дом вернулся маг. В его руках Яна увидела большое охотничье ружьё и испуганно отступила назад. Она знала, что у него есть оружие, ведь из чего-то же он стрелял воронова Но увидев ружьё, всё равно испугалась. Всё готово. возвестил Мак. Ника тут же поднялась с дивана, на лице ее мелькнула улыбка предвкушения, и это не сулило Яне ничего хорошего. «Идем», — велела Ника. «Куда?» — спросила Яна, не двигаясь с места. «Настало время веселиться», — хмыкнул Мак. «Что вообще происходит?» — не выдержала Яна, отступая назад в спальню. «Что вы задумали? Какая, черт побери, книга?» «Какая кульминация? Я не буду в этом участвовать!» Ника посмотрела на нее, как на малое дитя, склонила голову набок и улыбнулась. «Увы, у тебя нет выбора. У тебя никогда не было выбора, милая». «Так распорядилась судьба». «Именно ты была выбрана на эту роль с рождения?» «На какую роль?» — в отчаянии воскликнула Яна, мысленно убеждая себя не реветь. «Нет, Она не расплачется перед этими сумасшедшими. Нека вернулась назад, словно передумала выходить на улицу. Обернулась к Яне. Видишь ли, когда я отдавала демонические украшения Тае Кремневой, я не знала, что из этого получится. И даже когда вы с ее сыном получили один на двоих дар, я тоже этого не знала. И если бы не Витя с его собственным даром, никогда бы и не узнала. Но демон не отпускает своих жертв до конца. Он любит играть с ними. Даже правильно избавившись от его украшений, ты только лишаешь его возможности убить тебя. Но он продолжает тебя видеть, продолжает питаться твоими эмоциями. Чем дольше украшения пробудут у тебя, тем сильнее будет его влияние, даже если ты избавишься от демона. Все эти двадцать лет он словно шептал мне, что я... Чего-то не знаю, что есть некая косвенно связанная со мной история, из которой я, сценарист по жизни, могу сделать настоящий шедевр. И вот однажды Витя, с которым мы так или иначе поддерживали связь все эти годы, сказал мне, что нашёл эту мистическую нить, за которую я смогу наконец-то распутать весь клубок. Это было сложно, ведь нити, связывающие нас всех, очень тонкие. Ника вдруг шагнула к Яне, схватила её за предплечье и потянула вперёд, к выходу из дома. Макрос наречилов скинул ружьё, идя последним, и Яне пришлось послушаться. «Дело об убийстве Таи вёл другой следователь, не Петя. Но однажды я встретила его, выходя из следственного комитета. Продолжала рассказывать Ника, ведя Яну куда-то за хозяйственные постройки во дворе. Я ведь в некотором роде была одной из последних подруг Таи». Меня вызывали на допрос, спрашивали, какие отношения были у неё с мужем. И вот так я однажды встретила Петю. Он влюбился в меня, и вскоре мы поженились. Понимаешь теперь, как тонкие нити, связывающие нас. «Как правильно избавиться от демона?» — спросила Яна, стараясь из-под тишка рассмотреть двор. Неделю назад она не ставила себе задачу ничего здесь запомнить, не знала, что пригодится. «Возможно, тебе это уже не понадобится», — усмехнулась Ника. «Кстати, насчёт демона», — напомнил маг, всё ещё шедший позади. «Да, ты прав», — Ника остановилась. «Мы должны сделать так, чтобы девчонка не могла загадать желание, иначе это будет нечестно с её стороны». Я не хотела заорать, что во всём происходящем и так нет ничего честного, но она промолчала, остановленное происходящим. Ника подошла к стене сарая, вытащила из него что-то и полоснула себя по ладони. Горячая кровь брызнула в стороны, и прежде чем Яна успела бы отшатнуться, Ника протянула руку и схватила её за волосы. Яна ойкнула, дёрнулась, но Ника держала крепко, размазывая кровь по её волосам. Магу даже не пришлось как-то калечить себя, он лишь подковырнул пальцем, уже засохшую коросту на щеке. Тоже выпачкал пальцы собственной крови и потянулся к Яниным волосам. «Что вы делаете?» Яна отчаянно пыталась вырваться, но лишь делала себе больно. «Ставим преграду между тобой и демоном», ухмыльнулась Ника, наконец отпуская ее. «Кровь тех, кто был связан с демоном, но избавился от него, не позволит ему услышать твое желание». «А чтобы ты не могла ее смыть или стереть», Мы оставили метку на волосах. Теперь игра будет честной. Дуло ружья ткнуло Яну в спину, и ей пришлось идти вперёд. «Сейчас вы с Витей пойдёте в лес», — прояснила Ника свою задумку. «И выйдет оттуда только кто-то один». Это и есть кульминация. Противостояние протагониста и антагониста, как в любом хорошем произведении. Разве автор не должен любить своего героя? В отчаянии спросила Яна. «Быть у меня же нет никаких шансов». «Шансы есть всегда», — твёрдо сказала Ника. «А авторская любовь, девочка моя, страшная вещь. На любимчиков выпадают самые сложные испытания. Увы, не во всех книгах побеждает добро, так что тебе придётся постараться, чтобы выжить». Они остановились на опушке леса, и Яна вдруг поняла, что это не сон, не игра. Всё происходит по-настоящему. По-настоящему она сейчас пойдёт в тёмный лес. По-настоящему за ней начнёт охоту маньяк с ружьём. Паника подступила к горлу, мешая вдохнуть. Но Яна снова не разрешила себе плакать. Не доставит она им такого удовольствия. «Хорошая девочка», — похвалила Ника. «Герои не должны плакать». «Я не герой», — выкрикнула Яна. «Это вы ненормальные». толку с вашего произведения вы никогда не сможете его напечатать или поставить на сцене все сразу поймут кто вы ты преувеличиваешь человеческие умы вздохнула ника но даже если и так вспомни как много сейчас выходит книг и фильмов о настоящих маньяках и все становятся бестселлерами люди обожают чужие страдания в этом они ничем не лучше демона питаются чужим страхом и болью «Моя задача в таком случае будет просто жить в какой-нибудь стране, которая меня не выдаст, и наслаждаться славой». Мак вытащил из кармана пистолет и протянул Яне и ружье, и пистолет. «Выбирай. Игра должна быть честной». Яна отступила на шаг назад. Казалось, если она возьмет оружие, назад дороги не будет. А пока она стоит перед ними с пустыми руками, Что-то еще может случиться, что спасет ее. Конечно же, это было не так. Ты же умеешь стрелять?» Не спросил, а будто бы подсказал маг. «Стрелять Яна умела. У папы был пистолет, и однажды ей удалось уговорить отца научить ее стрелять. Он много лет сопротивлялся, но когда она поступила в университет, и он понял, что она не откажется от идеи стать следователем, сдался». У Яны обнаружился определенный талант. Она почти сразу научилась попадать по мишеням, и чем больше тренировалась, тем лучше у нее получалось. Из ружья же стрелять ей не доводилось. Она не знала, насколько стрельба из него отличается от стрельбы из пистолета. Получится ли у нее целиться так же хорошо? Получится ли у нее вообще целиться в живого человека? Тем не менее, выбора ей не оставляли. В неё-то определённо целятся будут. Яна не могла заставить себя взять оружие, из которого застрелили в Там ведь останутся её отпечатки. Сможет ли она потом доказать, что стреляла не она? «Яна! Не о том сейчас надо думать!» Заорал внутренний голос, и Яна послушала его, протянула руку за пистолетом. В глубине души она ждала, что Мак сейчас спрячет оружие и скажет, что пошутил, что оно ей не положено. Однако он честно вложил пистолет в её ладонь. Металл обжёг кожу, но Яна заставила себя сжать пальцы. Она попробовала отключиться от происходящего, перестать быть собой, перестать быть той Яной Васильевой, которой было девятнадцать лет до сегодняшней ночи. Сейчас она не Яна. Она та, кому надо выжить в лесу против маньяка с ружьём. И для этого все средства хороши. а теперь «Беги», — посоветовал маг «Я буду уцелиться в тебя, пока вижу. Если остановишься, выстрелю». «Имей в виду, в этом лесу случалось много всякого». «Беги», — повторила Ника, глядя на нее с почти материнской любовью. И Яна побежала. Что еще ей оставалось? Она бежала, задыхаясь от ужаса, сжимая в руке пистолет и почему-то больше всего боясь его выронить». в глубине души она знала, что не сможет выстрелить в человека, но боялась сейчас потерять, словно он был той единственной ниточкой, которая могла ее спасти. Но справедливости ради, лучше бы в ее руке сейчас был телефон. Я добежала до спасительной темноты деревьев, нырнула в лес, но не остановилась. Знала, что как только она скрылась в темноте, Макс рвался с места и последовал за ней. Если секунду назад он просто целился в неё, то теперь началась охота. И едва она снова окажется у него на прицеле, он выстрелит. В серьёзности его намерения Яна не сомневалась. Ника, быть может, и не выстрелила бы. Её поведение давало понять, что себя она постарается выгородить, а вот маг по-настоящему болен. Ветки били её по лицу, кустарники хватались за ноги, пытаясь остановить, но Яна бежала вперёд, пока не закончилось дыхание. И только когда с очередным вдохом в лёгкие не попало воздуха, а очередной куст всё-таки смог повалить её, Яна покатилась в какой-то овраг и осталась лежать на дне. Ей нужна минутка. Ей нужна минутка, чтобы передохнуть, чтобы мысли в голове перестали кружиться неровным роем, а ноги смогли двигаться дальше. Никита уже наверняка выехал за ней. С последнего его звонка прошло несколько часов. Он уже должен был позвонить ей снова. Он позвонил, а она не сняла трубку. Он испугался и поехал за ней. Яна была уверена, что всё так. Значит, он скоро будет здесь. Эта мысль одновременно радовала и пугала её. Давала надежду на спасение и угрожала жизни Никиты. Пусть мак ушёл за ней в лес, Но Ника осталась дома. Поверит ли ей Никита, или же ей не удастся обмануть его, притупить бдительность? А если поверит, не ударит ли она в спину? Ведь если выживет маг, у Ники будет шанс себя обелить. Даже если маг выступит против неё, велика вероятность, что поверит ей, а не ему. А если выживет Яна, ей не сдобровать. Станет ли она рисковать? если выживет Яна. Эта мысль показалась такой абсурдной, что Яна едва ли не расхохоталась. Какие у нее шансы выжить в лесу против сумасшедшего? Против сумасшедшего, которому доступны входы в потусторонний мир. Он сказал, что в этом лесу происходило много всякого. Чего именно? Что-то шевельнулось рядом. Яна вздрогнула и подняла голову, пытаясь рассмотреть, кто шевелится возле её ноги. Если это змея, то ей лучше не дёргаться. Скудный свет луны пробивался через густую крону деревьев, с трудом дотягивался до земли, но его хватило, чтобы Яна увидела, что это не змея. Что-то большое лезло из земли, и несколько мгновений спустя я не удалось разглядеть ладонь с тонкими длинными пальцами. Пальцы шевелились, как змей на голове медузы-горгоны. Ладонь поворачивалась вокруг своей оси, пока не нащупала кроссовку Яны, а нащупав, резко дернулась вперед, схватив за лодыжку. Яна взвизгнула, и тут же над ее головой что-то просвистело, ударилась в ствол дерева, куски коры полетели в разные стороны. Изо всех сил, ударив по руке второй ногой, Яна подскочила на ноги и бросилась на утек. Ещё одна пуля просвистела над её головой, отколов от другого дерева новую партию щепок. мак был далеко и не смог нормально прицелиться. В отличие от него, раненого падением в воду с высоты, Иоанна была здорова, поэтому, петляя как заяц между деревьями, она смогла оторваться. Снова бежала до изнеможения, но остановилась за секунду до того, как опять упала бы Боби Сил. Остановилась... прислонилась спиной к дереву, уперлась руками в колени, тяжело дыша. Глубоко, со свистом, пальцы все еще сжимали рукоятку пистолета, и я нарешилась. Вторая рука дрожала так сильно, что почти не удавалось ею управлять, но она сняла оружие с предохранителя. Если еще одна пуля пролетит мимо, она тоже выстрелит в темноту. Пуль больше не было. Вокруг стояла звенящая тишина, в которой наверняка будет слышен каждый шорох, и Яна прислушивалась изо всех сил. Что-то ухнуло вдалеке, но походило скорее на ночную птицу, чем на человека. Яна вся обратилась вслух, постепенно приводя в норму дыхания. Ей нельзя убегать далеко. Нужно вернуться в дачный посёлок. Либо найти кого-то из соседей, кто вызовет полицию, либо попытаться добраться до своего телефона. Или хотя бы просто быть рядом, к тому моменту, как приедет Никита. Проблема состояла в том, что Яна уже понятия не имела, в какой стороне находится деревня. Что-то коснулось её плеча, заставив Яну вздрогнуть, но вскрик она сдержала, дёрнулась в сторону, подняв голову. Прямо перед ней раскачивалось что-то большое, и лишь несколько мгновений спустя Яна рассмотрела длинную верёвку, привязанную к толстой ветке дерева и висящее на ней тело. Яна зажала рот руками, сдерживая очередной рвущийся наружу крик. Тело раскачивалось на верёвке и крутилось против часовой стрелки. Мужчина это или женщина рассмотреть не получалось, потому что вместо одежды на нём были какие-то лохмотья, и когда тело повернулось к Яне лицом, она поняла, что это вообще скелет. Кто-то словно перерезал верёвку, и скелет рухнул вниз, прямо на Яну. Она упала, а кости беспорядочной кучей свалились на нее. Яна в панике заработала руками, сбрасывая из себя кости и лохмотья, стараясь не дышать, потому что вместо воздуха в нос и горло забрался зловонный запах разложения. — Это все не по-настоящему, не по-настоящему, — твердила она себе, чтобы сохранить хоть остатки разума. Мак умеет дергать за ниточки. Умеет искать в потустороннем мире тех, кто уже ушел из этого. Должно быть, все эти мертвецы когда-то были здесь, в этом лесу. Но теперь их нет. Их нет, я не только кажется. Маг напускает на нее эти иллюзии. Хочет, чтобы она закричала, чтобы выдала себя. Она не пойдет у него на поводу. Сбросив с себя кости, Яна снова побежала. На этот раз ее бег длился недолго. Впереди путь ей преградил очередной овраг, и она с разбега упала на четвереньки. Попыталась спуститься аккуратно, но все-таки не смогла, и кубарем скатилась вниз. Внизу оврага лежало упавшее дерево, а его огромные корни, вырванные из земли, образовывали что-то вроде ниши. Не раздумывая, Яна нырнула в нее, прижалась к терпку, пахнущему основанию ствола, закрыла глаза и рот, дыша только носом. Это было трудно, но зато тихо. Только бы отсюда не вылез очередной мертвец, только бы не согнал ее. Ей нужна передышка хотя бы пару минут. Наверху послышались шаги. Все ближе, ближе. Кто-то бежал сюда, не таился. С трудом сдерживая рыдание, Яна дрожащими руками подняла пистолет, направила его наверх. Несколько секунд спустя на краю оврага показался маг. Остановился, тоже тяжело дыша. Как бы и ни был он безумен, а ему уже исполнилось пятьдесят, и он был ранен. Погоня тоже давалось ему нелегко. Он запыхался и остановился, похоже, не столько прислушаться, сколько тоже передохнуть, но ружье из рук не выпускал. Яна прицелилась, задержала дыхание, чтобы не промазать. Скудный лунный свет, тем не менее, неплохо его освещал, и Яна была уверена, что попадет. Она хорошо стреляет. Она не промажет с такого расстояния. Но она не могла выстрелить. Она не могла выстрелить живого человека. Даже если тот сам в неё стрелял, она держала его на прицеле и клялась себе, что даже если ей только покажется, что он заметил её, она выстрелит в ту же секунду. Маг не заметил. Простоял на краю почти целую минуту, а потом побежал дальше. Только когда его шаги затихли вдалеке, И она опустила пистолет и позволила себе заплакать. Всего три судорожных вдоха, три громких всхлипа. И она снова взяла себя в руки. Нельзя расклеиваться, нельзя. Ей нужно вернуться на дачу, нужно вызвать помощь. Она не проиграет эту партию, ни за что не проиграет. Если бы только у нее была возможность загадать желание. Черт с ней с расплатой. Прав был отец Никиты. Иногда наступает такой момент... когда не загадать желание нельзя. Вот он, тот момент. Демон не отзывался. Как бы Яна ни звала его, он не отзывался. И Яна чувствовала, что ее желание останется без ответа. Она подняла руку, с отвращением коснулась склеенных кровью волос. Ника все продумала. Оставили бы они метки на одежде, Яна разделась бы догола. Оставили бы на коже, Яна терла бы это место, пока не стерла бы до собственной крови. но с волосами ничего не сделаешь. У неё нет ножа, она не может их отрезать. В отчаянии Яна пыталась перетереть локо на корне дерева, но, конечно же, у неё ничего не вышло. Злости дёрнуло, что было силы, но вырвало всего несколько волосков. Зато рисковала снять собственный скальп. я начитала что порой люди, попавшие в западню, отрезают себе руки и ноги, только бы выбраться. а она не могла даже вырвать клок волос с кожей. Слабачка, трусиха. Осознав бесполезность попыток избавиться от метки, и она осторожно выбралась из укрытия, медленно встала в полный рост, озираясь. Овраг просматривался неплохо, зато дальше уже совсем ничего не было видно. Тем не менее, она не слышала ни единого шороха, а потому рискнула осторожно вылезти наверх. Велик был соблазн остаться в укрытии из корней до самого рассвета, но она не поддалась ему. Нужно добираться до дачи, иначе никак. Рано или поздно маг найдёт её, как нашёл в доме. Счастье, что сейчас мимо прошёл. Должно быть, он прилично вымотан, раззапутался или же сплёл в этом лесу такую паутину из своих нитей, что не заметил Янину. Стараясь вести себя как можно осторожнее, Яна побежала в обратную сторону, надеясь, что этот путь выведет ее в деревню. Теперь она бежала медленнее, рассчитывая, что маг ищет ее в совсем другой стороне. И тем неожиданнее для нее оказался грохот выстрела и свист пули возле головы. Та пролетела так близко, что, казалось, задела волосы, попала в дальнее дерево. Яна не увидела, как разлетаются щепки, только услышала глухой треск. «Тебе не убежать от меня, девочка!» Раздался сзади насмешливый голос мага. Яна, не оборачиваясь, выстрелила назад. Не надеялась попасть, хотела просто напугать, а получилось, что развеселила. «Огрызаешься?» Заметила маг, смеясь и задыхаясь от бега одновременно. «Наконец-то!» Снова грохот выстрела, но на этот раз пуля прошла совсем далеко, Яна не увидела и не услышала, куда она попала. Может быть, ей удастся вымотать мага. Ведь он намного старше и ранен. Вот уже стрелять начал не так точно. Собрав последние силы, Яна снова бросилась в темноту. Может быть, вымотать она его и не вымотает. Но она совершенно точно быстрее, выносливее него. А значит, нужно бежать. По крайней мере, ей это пока удавалось. Он нагонял только, когда Яна останавливалась. Значит... Она больше не остановится. Лес был словно заколдован. Сколько бы Яна ни бежала, вокруг неё были лишь темнота и деревья. Никакого просвета, никакой тропинки, которые наверняка здесь были. Местные ходили в лес за грибами, за ягодами и даже на охоту, но никаких следов тропы Яна не могла найти. Шаги вдруг послышались впереди, и Яна остановилась. Она не бегала кругами, продвигалась только вперёд, «Как макс смог оказаться перед ней?» На мгновение Яна остановилась, огляделась, решая, куда бежать. И этого мгновения магу хватило, чтобы приблизиться на опасное расстояние. Яна успела только вскинуть руку с зажатым в ней пистолетом, когда маг отозвался голосом Никиты. «Это я». Палец соскочил со спускового крючка за секунду до того, как Яна нажала бы на него. Не обращая внимания больше ни на что, она бросилась вперед, и очутилась в объятиях Никиты. Таких крепких, спасительных, что усталость разом навалилась на неё, и Яна едва не упала. Никита удержал и ещё сильнее прижал к себе, но тут же отстранил, чтобы заглянуть в лицо, убедиться, что она не ранена. "Он здесь", прошептала Яна, не тратя времени на опасные сейчас посторонние мелочи. "У него ружьё, и он знает, как меня найти". Никита понял всё без лишних слов. "Бежим". схватил её за руку и потянул в сторону. Наверняка он лучше знал, как выйти к деревне, поэтому Яна доверилась ему полностью. Её задачей оставалось прислушиваться к происходящему вокруг и не потерять пистолет. Она знала, что Никита не любит оружие, потому пистолет оставила себе. Видела в его руках фонарь и молилась только о том, чтобы Никита не вздумал включать его. Мак наверняка издалека увидит свет. Яна не поняла, что произошло дальше». Только что они бежали вместе. Никита чуть быстрее тянул ее за собой, и вот тишину разорвал крик. Его рука выскользнула из-за ее ладони, исчезла как мираж. В первое мгновение Яна испугалась, что он на самом деле был иллюзией, что ее воспаленное, перепуганное насмерть сознание создало его, чтобы хоть в чем-то найти спасение. Но уже в следующую секунду она остановила себя. Никита не был миражом, он был настоящим. Обернувшись, Яна увидела, что он лежит на земле, и не сразу поняла, почему. Она не слышала выстрела, значит, дело не в магии. «Ник!» Яна вернулась обратно, упала возле него, ноги внезапно отказались слушаться. И почти сразу она увидела, что левую ногу Никиты сжимают огромные железные челюсти, а светлые джинсы стремительно темнеют от крови. Только тогда она поняла, что крик принадлежал ему. «Капкан!» — прошипел Никита, поднимаясь на локтях и тоже глядя на свою ногу. «Я сейчас, сейчас!» Яна подползла к капкану, внутренне сжимаясь от его размеров. Рискнула включить фонарь на пару секунд, чтобы рассмотреть лучше. Капкан был огромным. Уже прожавевшим, должно быть, лежал тут очень давно. Оранжево-коричневые зубцы глубоко вошли в плотник Никиты. Кровь мощным потоком хлестала наружу. От страха Яна никак не могла понять, какого она цвета. Порваны ли швены? Или же артерии тоже? Если так, то у Никиты мало времени. Яна ухватилась руками за железные челюсти, попыталась разжать, но не сдвинула ни на миллиметр. Только Никита зашипел сильнее через плотно сжатые зубы. «Не сможешь», — тяжело дыша сказал он. «Это медвежий капкан, его вдвоем разжимают с трудом». Яна не собиралась сдаваться. Тянула и тянула железные челюсти, не замечая, как по щекам текут слезы отчаяния. И только стон никита ее остановил. Она не помогает ему, лишь делает больнее. «Беги», — велел Никита, — «беги отсюда. До дачи километра полтора я задержу его». Яна замотала головой. «Я не оставлю тебя, тогда у нас обоих нет шансов». Яна отодвинулась от него, села, глядя на капкан, с ужасом понимания, что ей его не открыть. Но как она может убежать? Как может оставить Никиту? Беги, позови на помощь. Пусть Лосев вызывает подмогу, если еще не вызвал. Где-то здесь, в лесу, еще Саша. Вдвоем мы справимся. Яна понимала, что он несет полную чушь. Если маг найдет его, не поможет никакой Саша. Откуда вообще тут Саша? Почему Никита ему доверяет? Он говорит ерунду, лишь бы она ушла. «Уходи, чёрт же тебя побери!» — закричал Никита. Яна вздрогнула, приходя в себя. Вложила пистолет в его руку. Пусть у Никиты будет хоть какое-то оружие. Она пробежит полтора километра, не останавливаясь. Она уведёт мага за собой. Может быть, он пройдёт мимо, не увидит Никиту. Но у того всё равно должно быть оружие. А она уведёт мага. Даже не будет пытаться вести себя тихо. На мгновение Яна прижалась губами к губам Никиты. В фильмах ей всегда казалось, что подобные поцелуи героев на краю пропасти — лишь глупая трата времени. Но только сейчас она поняла, как сильно им это нужно. Как нужно почувствовать тепло любимого человека. Может быть, это тратит время, но совершенно точно придает сил. Никита поцеловал ее тоже, но быстро отстранился, прошептал в самые губы «Беги Яна вскочила на ноги, и тут же мимо её головы просвистела очередная пуля. Она обернулась с ужасом, понимая, что не успела убежать, не успела увести мага, и теперь он тут, нашёл их обоих. Он стоял метрах в десяти от них. Держал наготове готове ружьё и улыбался. Краем зрения Яна видела, как поднял пистолет Никита. Маг это тоже заметил. — Не советую, — сказал он, не спуская глаз с Яны, и целясь в неё из ружья. «Ты не так хорошо стреляешь, а с ногой в капкане вообще едва ли в слона попадешь. А вот я девочку застрелить успею». Я насмотрела на него, тяжело дыша, и не знаю, что будет дальше. Он ведь и так ее застрелит. Он за этим здесь. Застрелит сначала ее, а потом и Никиту, потому что он прав, Никита едва ли в него попадет из такого положения, если только маг не подойдет вплотную, а он не подойдет, не дурак». Чёрный пёс появился из ниоткуда, словно невидимая рука соткала его из самого воздуха. мгновение назад его не было, и вот он уже стоит прямо перед магом, скалит зубы и рычит. Маг посмотрел на него лишь на мгновение, не сводя ружья с Яны. Но этого мгновения Никите хватило, чтобы выстрелить. Грохот оглушил Яну. Она не сразу поняла, что произошло. Лишь когда увидела... как по груди мага расплывается тёмное пятно, опустила взгляд на Никиту, но тот выглядел таким же удивлённым, как и она. Яна обернулась, увидела стоящего позади Сашу с пистолетом в руке. Стрелял не Никита, а он. Яна уже не увидела, как маг упал на колени, но не собирался сдаваться. Поднял ружьё и выстрелил. Саша бросился вперёд, толкнул Яну, и она упала, а он упал сверху. Послышала рычание собаки, какая-то невнятная возня, предсмертный крик мага, но ничего этого Яна не видела. Она смотрела прямо перед собой, на лежащего сверху Сашу, у его широко распахнутые черные глаза, застывшие, безжизненные глаза. По ее собственной груди разливалось что-то теплое и липкое, но Яна боялась сформулировать, что именно». Только когда Никита тихо позвал её по имени, она, наконец, всё осознала. Саша мёртв, а тепло на её груди, его кровь. Даже умирая, маг всё-таки выстрелил. Если бы не Саша, эта кровь была бы её собственной.